Глава 23. Сразу несколько десятков конвертопланов на максимальной скорости неслись к атакованному храмовому комплексу. Глава экспедиции сидел на коленях с прямой спиной и закрытыми глазами. Вокруг него летали сотни маленьких магических светлячков. Довольно сложный способ концентрации и самоусиления. Но глава, будучи архимагом, Научился использовать его чуть ли не на автомате, и это не раз спасало ему жизнь. «Станислав!» Возле появился еще один архимаг, присоединившийся к ним, когда стало известно о нападении. «Пять минут до прибытия. Пора!» Мужчина кивнул, открывая глаза и одновременно с этим вбирая в себя собранную светлячками силу. «Пора так пора!» Одновременно с этим начал создавать каркас довольно сложного заклятия. Можно, конечно, было бы обойтись чем-то попроще и быстрее, но глава экспедиции не привык делать что-то в полусилы, тем более что время ему сейчас как раз это позволяло. Пять минут, конструкт закончен, и когда конвертопланы, огибая очередной горный пик, оказываются напротив появившегося храмового комплекса, Глава открывает глаза, полные пляшущих в них разрядов молний. Ему хватает лишь пару мгновений, чтобы осознать местоположение сразу нескольких одержимых. На первое время этого хватит. Боковая дверь конвертоплана плавно отходит в сторону, позволяя собственными глазами оценить происходящее сейчас в храмовом комплексе. Миг и вот уже с неба на врага, обрушиваются каскады яростных молний, ослепительно ярких и смертельно опасных. Где-то за спиной главы появляется улыбающаяся фигура другого архимага, и в это же время небо над храмовым комплексом разрывает столб огня, обрушающийся на место, где сейчас находились больше десятка одержимых. «Георг, давай без масштабных разрушений, нам это место еще изучать и изучать». Едва сдерживая раздражение, заметил глава. «Нет проблем», — кивнул ответ мужчина, усилием воли гася безумный блеск в глазах. «Меня, как обычно, заносит». «Ну что, за работу?» Храм меча встретил меня тишиной. Судя по тому, что установленные сигнальные печати не были тронуты, одержимые сюда не наведывались, как и сопровождающие их практики тёмного пути. Только досконально проверив всё, я смог позволить себе немного расслабиться. Оказавшись в главном зале, первым делом проверил состояние меча в камне. Последний выглядел, как обычно, следов вторжения на нем видно не было. Однако, если приглядеться, можно было заметить марево, поднимающиеся над камнем, в который воткнут клинок. Нелучший знак, говорящий о том, что храм чувствовал какую-то опасность. Возможно, из-за практик темных сект, но... Чтобы вызвать такой эффект, мастер должен быть действительно высоких этапов. И я говорю совсем о другом уровне экспертов, чем даже старик с развитием золотого ядра, убежавший от меня. Пик зарождения души или даже бессмертное вознесение, последнее, впрочем, очень сомнительно. Сильно сомневаюсь, что даже несколько архимагам по силам что-то ему противопоставить. Да и не нужно забывать, что это меч — лишь копия, пускай и очень качественная. Может, зря себя накручиваю? Я подошел к стене и с наслаждением опустился на пол. Неудержимо тянуло в сон, пришлось даже обратиться к окружающей меня природной энергии, прогоняя ее через тело и золотое ядро, чтобы немного взбодриться. Делать так постоянно, конечно, нельзя, но сейчас обстоятельства позволяли. Насыщенная природная энергия храмового комплекса мгновенно вымыла из меня пакостное чувство слабости, на время вернув бодрость. Жаль, что эффект этот временный, и откат от ее использования таким способом неизбежно ударит с удвоенной силой. Ощущение безопасности позволило мне наконец нормально обдумать факт появления держимых, да еще и в связке с темными практиками. Во-первых, сила старика. Его развитие и умения говорили о высоком понимании техник смерти. Если бы не его самоуверенность, свойственная многим темным, все могло закончиться куда хуже. Мало того, что это был полноценный адепт смерти, так еще и такого высокого уровня. После храмового комплекса я бы уже мало чему удивился, но кукловод. Это течение тёмного пути часто сравнивалось с ведущими мастерами школы с тараканами за свою живучесть. Во-вторых, это и прошлое мое столкновение с тёмными уже со всей очевидностью говорило что в разрушенных мирах существует полноценная секта. И, скорее всего, даже не одна. уж слишком разные были встреченные мной практики. Один чистый контактник, второй последователь какой-нибудь реки зла или похожей секты, а другой мастер смерти, использующий живых мертвецов в качестве собственных защитников. Ну и главное, Факт союза темных содержимыми аминой, что у них общего и почему существа вечно голодные до магической силы оказались связаны с сектами мира боевых искусств. Это, пожалуй, самый большой вопрос, который меня мучил. И что они искали здесь у дворцовом комплексе? Уверен, что темные пришли сюда с какой-то конкретной целью. «Вот же!» – мысленно выдохнула от количества вопросов пухла голова. «Мало мне самого факта существования храма с духовными печатями, похожими на мои, так теперь еще и это!» От размышлений меня отулек далекий магический взрыв, даже в глубине храма меча я почувствовал отголосок силы, содержащейся в нем. Это уровень архимага или даже больше. И, насколько я понял, такого эксперта у одержимых не было. А значит, прибыли силы пояса. Хотелось бы надеяться. Раскаты грома и магической силы раздавались с каждой минутой все интенсивнее. И, похоже, мое предположение полностью подтверждалось. Не думаю, что даже такому количеству одержимых и темных, что нагнали сюда по силам, справятся с несколькими полноценными архимагами и поддерживающими их мастерами пояса. А значит, скоро все должно закончиться. Я лишь надеялся, что разрушения, вызванные битвой, и не заденут ту часть комплекса, где находились все еще не исследованные павильоны и храмы. Ну и разобраться в том, что пытались найти здесь темные, мне очень уж хотелось. Ладно, пора приводить себя в порядок. Я оторвался от стены, усаживаясь в позу лотоса и погружая себя в медитацию. Следовало заняться восстановлением внутреннего баланса и заодно немного успокоить свой внутренний мир. Звуки сражений и использования самых сильных заклинаний начали затихать. Судя по всему, одержимые решили не связываться сильнейшими магами пояса и просто отошли. Ну или они нашли то, зачем приходили. Последнее, конечно, не хотелось бы, но... посмотрим. Завершив медитацию, немного восстановившись и заодно удостоверившись, что больше звука даже отдалённых сражений не слышно, я решил выбираться из храма меча. Сидеть тут бесконечно и трястись над каждым скрипом было бы последней глупостью, да и Марьева, поднимающаяся раньше над мечом, пропала, что тоже говорило о многом. Территория храмового комплекса возле храма меча, когда я появился из главных рад, оставалась прежней. Следов разрушений и прошедших боев здесь заметно не было, чего нельзя сказать о других местах. Я сразу заметил несколько поднимающихся столбов черного дыма, один из которых явно был из места, где располагался наш главный лагерь. А еще над храмами... Наворачивала круги двойка конвертоплана, и это со всей очевидностью говорило о том, что нападение отбито. Если так можно выразиться, конечно. И я еще раз посмотрел на густой черный дым, поднимающийся от лагеря. Подумал, решил не возвращаться к своей группе, а направился сразу к лагерю. Если все действительно закончилось, студентов приведут в ближайшее время, а нарезать огромные круги ради того, чтобы успокоить наемников, охраняющих группы, я посчитал лишним. Первые следы происходивших столкновений между одержимыми людьми пояса я стал замечать уже через пару сотен шагов от храма меча. Оплавленные воронки прямо в каменной плитке комплекса, полуразрушенные здания некоторых павильонов, и пара основательно повреждённых храмов, малых кланов. И, судя по тому фону, магической силы, тянувшаяся от этих разрушений, схватились тут знатно. Очень может быть, что первые взрывы, которые я услышал, ещё в составе группы студентов доносились именно отсюда. Чем ближе подходил к лагерю, тем больше следов разрушений видел. Однако мои ожидания худшего не оправдались. Сам лагерь оказался практически цел, досталось лишь окраинном, где находились палатки наемников и студентов. И все благодаря защитному барьеру, установленному кем-то из очень сильных магов пояса. Даже сейчас, в полуактивном состоянии, он выглядел впечатляюще. Эдакий полупрозрачный купол, накрывающий собой большую часть обжитой магами пояса территории. Приближаясь к магическому щиту, я специально не пытался скрыть свое присутствие, используя стандартные для экспедиции позывные студентов. Хоть какая-то гарантия, что наемники и маги пояса не ударят, как заметят мое приближение. Стоило мне лишь приблизиться к щиту на достаточно близкое расстояние, как ощутил сразу несколько изучающих взглядов, скрестившихся на мне. Ощущение предупреждения было настолько явным, что я тут же замер, ожидая завершения проверки. Предполагаю, что в лагере сейчас все очень нервные. Появление одного из магов Заславских я заметил благодаря восприятию практически сразу, еще до того, как он вышел из-под защитного купола. Притом его ступень даже с такого расстояния определялась мной как очень высокая. Не архимаг, конечно, но, как минимум, магистр или, возможно, владыка. Таких экспертов в поясе не так уж и много. «Мастер Глинка, мы искали вас?» Обратился он ко мне, при этом возникло ощущение, что меня в буквальном смысле просвечивают магией, проверяя. «Вы один или со своей группой?» «Один», отделился от всех в момент нападения одержимых. Остальные укрылись в зачищенных нами зданиях. Северо-восточный район храмового комплекса. Там, где мы должны были сегодня работать. Спасибо за информацию. На поиск вашей группы уже отправлены люди. А что насчёт противника? Они ушли? Хотя я и не слышал больше столкновений, но решил всё же уточнить. Да, организованно отошли сразу после того, как вернулся глава сильнейшими магами экспедиции. Я почувствовал в его ответе досаду. Похоже, мужчина не ожидал, что у одержимых получится провернуть такой трюк с побегом от столь сильных магов. Хотя лично для меня после того, как я увидел технику перемещения тёмного, всё казалось очевидным. Наверняка воспользовались помощью тёмных, и весь вопрос в том, чем заплатили им за это. Мак проводил меня через барьер, с неохотой отвечая на некоторые вопросы. И, судя по тому, что я от него услышал, часть моих предположений подтверждалась. Прежде всего, это касалось того, что барьер лагеря сумел выдержать удар одержимых, хотя сам Мак считал, что его толком-то и не пытались взломать. Так шугнули и предупредили. Чего не скажешь о группах, забравшихся вглубь храмового комплекса. Там все было куда сложнее. И хуже всего пришлось именно группам разведчиков. Несмотря на то, что это самые подготовленные маги пояса, удар одержимых оказался для них крайне неприятен. Впрочем, Мак выразился куда более емким словом, обозначая ситуацию, в которую попали разведчики. Предполагаю, что одна из таких групп одержимых, отправленная на перехват наших магов, попалась мне на пути. Там был полноценный магистр и мастер золотого ядра. Более чем достаточная сила, чтобы справиться с отрядом разведки. Странное дело, но за барьером также встречались повреждения, хотя и не такие частые и серьезные. Словно некоторые из ударов щит остановить не смог. «Мастер Глинка, глава экспедиции просит вас встретиться с ним». Между тем вдруг ко мне обратился Мак. «Я провожу вас в штаб». «Конечно. Не думаю, что сейчас мой отказ приняли бы, да и мне самому не хотелось возражать. Предполагаю, что меня сейчас захотят отрядить на поиски того, ради чего сюда заявились одержимые. И этот вопрос меня очень уж сильно интересовал».